Сесилия. Часть первая. 14 лет у меня прибавилось физической силы, которая пришла ко мне как бы из ниоткуда, без каких-либо действий с моей стороны. Я не знал, что так проявляет себя процесс взросления и вторичного полового созревания. И ощущение новой силы в теле меня почти пьянило. На пике опьянений мне казалось, что я могу набить морду кому угодно, но страх боли и неумение драться быстро меня протрезвляли. Через некоторое время я привык к новому состоянию и начал оценивать свои способности более-менее адекватно. Но то самое первое опьянение, возникшее на фоне обретения новой силы, запомнилось мне навсегда. Сила и опьянение тесно связаны. Так пьяному становится море по колено, и он чувствует себя неуязвимым. а люди, употребившие ЛСД, порой прыгают из окна, потому что им кажется, что теперь они могут летать. Силу и опьянение связывает между собой то неадекватное восприятие своих возможностей, которое возникает в умах людей, принявших алкоголь или почувствовавших себя куда более сильными, чем раньше. Человеческое эго изначально выстраивается как инструмент для выживания в среде себе подобных. Чем оно тверже и жестче, тем труднее его носитель приспосабливается к новым обстоятельствам своей жизни и новым средам общения. Поэтому, конечно, эго всегда ищет силы и своего усиления. А раз ум стремится закрывать любой открытый вопрос, то и обладание силой позволяет ему обрести некоторое спокойствие, убедив себя, что теперь уж бояться нечего. Поэтому каждый ищет свои сильные места, и когда у человека нет ни денег, ни физической силы, ему приходится находить превосходство над окружающими хоть в чем-то, хоть в каком-то качестве, пусть даже оно будет сильным только в его воображении. Воображаемая сила тоже опьяняет, пусть и немного, но все же скрашивая неприглядную реальность. Если же человеку не удается найти свои сильные места, что он становится явно и откровенно несчастным. Сталкиваясь с проявлениями величайшей в мире силы, одни пугаются ее, другие ей радуются, а третьи хотят иметь ее в союзниках. При этом всем вышеуказанным, конечно, хочется, чтобы сила была на их стороне, чтобы Бог был именно с ними, а не против них. Мало кому нравится признание того, что он может играть за обе стороны одновременно, или вообще быть бесстрастным наблюдателем игры. Известно, что любой, кто приходит в мистический поиск с целью обретения силы, рано или поздно обращается против бога. Чем по сути является магия? Способом стать мини-богом для своей жизни, решая свои проблемы через воздействие магической, влияющей на реальность силы. Если бы Ницше не о сверхчеловеке, который, конечно же, по всем параметрам должен быть стать сильнее обычных людей, ему не пришлось бы объявлять Бога ненужным и мертвым. Там, где человек ищет наибольшей личной силы, Бог становится препятствием к ее достижению. Там нет места единению, потому что начинается противопоставление и борьба.